Глава 17 «Алла». Готова руку дать на отсечение, что у этой женщины недотрах. Сомнений нет. Я точно знаю, ведь сама мучаюсь от него уже два года. Мне знакомы эти дёрганные движения, визгливые нотки в голосе и выражение лица, словно на плечи взвалили всю тяжесть мира. А иначе я просто не знаю, как объяснить казарму, в которую превратилась моя жизнь. Особенно первые три дня». «Можно подумать, что я шучу. Да как бы не так. Я даже в туалет хожу строго по расписанию, не говоря уже о том, чтобы нормально питаться и спать. Про интернет, телефон, телевизор и речи вовсе не идёт. Квартира, что ещё недавно казалась мне раем, стала походить на храм ненависти. Но, выполняя очередное неадекватное задание, я концентрировала свою злобу не на эту подобную красавицу в красном обтягивающем трико». Я вспоминала Тамерлана. Я фантазировала о том, какое изощрённое наказание применю к нему, как только он окажется в поле моего зрения. Но он, как назло, пропал. А я была уже почти готова попроситься к папочке. Слабачка. Ну а что мне остаётся? Иногда даже кажется, что выхода из этой задницы не найти. Тамерлана нет вот уже четвёртый день. Правда, к этому времени мои мышцы окрепли, и тренировки уже не кажутся адскими муками. Особенно, если делать вид, что так же слаба, как в первые сутки. Благо до этого всего у меня имелась хорошая физическая подготовка, иначе точно бы свихнулась. Тамерлан не появился и на пятый день. На шестой хочется взбунтоваться. Но я понимаю, что воевать с этой дамой чревато голодом. Плавали, знаем. Интересно, Тамерлан хоть понимает, что от меня скоро совсем ничего не останется. Мне приходится выполнять всё, что велит надзирательница. Пока что. Как только в очередной раз выдраяны полы, эта тварь просто кивает, корчит недовольную рожу и идёт меня кормить. Нет, становиться шёлковой я, конечно, не собираюсь. Но вот сделать вид никто не мешает. Пускай думают, что я сдалась. «Простите, крала...» «Карла!» «Для тебя, Карла Генриховна!» «Простите, Карла Генриховна, ещё раз путаю буквы, в ответ получаю испепеляющий взгляд, но, очевидно, оценив мой покорный вид, она кивает. «Докладывай!» «Как же глаза хочется закатить!» Но я сдерживаюсь из с подобострастной улыбкой спрашиваю. «А когда прибудет Тамерлан?» «Майор приходит после вашего отбоя и встаёт за полчаса. Открываю рот, чтобы возмутиться, но тут же закрываю. Это ничего не даст. А этот женоподобный крокодил ночует вместе со мной на диване. И мимо него разве что мышь проскочит. Потому что у меня не вышло ни разу. То есть продемонстрировать Тамерлану, какой шёлковой я стала, не получится. А решать проблему надо. Срочно. Эта дочь потомка викингов уже стала замечать, что одышка на упражнениях магическим образом исчезла, и скоро меня ждут новые приключения в лагере скаутов, чтобы их. Понимаю, что могу злиться сколько угодно и думать, что не хочу видеть Тамерлана. Но я знаю одно. Только он может дать мне свободу, избавить от страданий, которые самолично мне и устроил. Хотя есть ещё один вариант. Можно попробовать что-то решить с этой богиней войны. Но как? Как, мать вашу? В начале второй недели у меня зреет план. Он пока имеет лишь общие черты. Но одно знаю точно. Карли срочно нужен Карл, который украдёт у неё один симпатичный коралл Или несимпатичный, даже думать не хочу. И пусть эта женщина выглядит строгой, так, словно она давно отреклась от мужского населения за ненадобностью. Все знают, что любой женщине нужен мужчина, хотя бы для здоровья. «Значит, и Карле нужен мужчина, но вот какой? Если она из военных, то он должен быть помягче. Или наоборот, чтобы мог в бараний рог скрутить. Да, скорее такой. Но это ведь не только мужика такого найти надо, но и свести их. А учитывая, что телефон мой конфискован, вариант остаётся всего один. Карла, вы увлекаетесь чем-то ещё, кроме физкультуры? Решаю задать вопросы за завтраком, делая вид что с удовольствием поглощаю пустую овсянку, от которой уже чуть ли не тошнит. Правда, в этот момент вспоминаю сочное мясо, приготовленное Тамерланом. Вот было бы здорово, если бы он приготовил мне завтра. Да, точно. Тамерлан из бесчувственной скотины превратится в заботливого и милого. Прямо бери и под венец веди. Размечталась. К чему этот вопрос, рядовой? Я просто подумала... «Что смогла бы вас побить?» «Побить?» «Даже ложку убирает». «Это ещё в чём?» «Например?» «Делаю вид, что задумалась. Насколько обширная информация у этой женщины обо мне?» «Скалодром?» «У меня приказ не выпускать тебя из дома». «Чёрт! Нет, так не пойдёт. Иначе у меня не останется вариантов». «В страхе проиграть нет ничего страшного?» Улыбаюсь я, засовывая в рот ложку с кашей. Да, не сгущёнка, а у неё, кажется, даже века дёргается. Отец ненавидит проигрывать, Тамерлан такой же. Только вот я знаю, что поражение тоже может дать преимущество. На сборы пять минут, выдвигаемся. И как только я тебя порву, дрянь мелкая, ты будешь лично отмывать весь дом зубной щёткой. Делаю испуганные глаза, на что она хмыкает и отодвигает стул, чтобы пойти к себе и сменить один спортивный костюм на другой. Скучно. Мы едем на скалодром, где я обычно занимаюсь. Именно там занимается человек, внимание которого я хочу обратить на свою спутницу. Он, если я правильно помню, любит женщин крупных, но спортивных. Но даже обдумывание, планы, сватовства своей няни не мешает мне выиграть, хотя бы потому, что я с ранних лет умею преодолевать Самые сложные препятствия. Именно пока соревновались, мы постепенно начали общаться. С маленьких шашков День за днём. Это были короткие фразы. Споры, которые стали перерастать в настоящие дискуссии о спорте, политике, войне. Вначале беспрерывно болтала я, но мои рассказы удивляли её, и она довольно быстро подключилась. А кроме этого, я стала иногда хвалить её костюмы, попросила заказать мне такой же и мне даже показалось, что она расцвела. Это было ярким доказательством тому, что вниманием и хорошим отношением можно растопить любую толщу льда. В такие дни я ощущала вкус победы и слишком быстро расслабилась. Когда я попыталась воспользоваться своим положением, всё вернулось на прежний строгий уровень, но с одной разницей. Карла совсем перестала со мной разговаривать. «Двое суток ада», за которые я уже 300 раз пожалела, что решилась. Больше Тамерлана ненавижу только бойкоты. Именно так, с самого раннего детства, отец прививал мне умение подчиняться его жёстким правилам. Только недавно я поняла, что в какой-то момент это подчинение стало для меня нормой. Но на самом деле это было зомбирование, как у солдат. А когда я попыталась проявить характер в истории с Тамерланом, мне дали пощёчину. Но больше им меня не сломать». Пора действовать. Показать, кто хозяин положения. Потому что роль жертвы не для меня. Именно поэтому я не попросила, а потребовала встречи с Тамерланом. И что удивительно, в этот же день меня не отправили спать в 10 а ведут в вечно закрытую комнату. Святая святых. Кабинет Тамерлана. Карло стучит, словно марширует, но за дверью раздается грубая. «Я занят». Он занят. Хочет увести меня обратно. «Но я довольно сильно пихаю дверь плечом и оказываюсь внутри. Если ты дрочишь, то я не стесняюсь». Карла сильнее стискивает мою руку, а Тамерлан откидывается в кресле, отпивает глоток виски и кивает. «Я сам провожу её в комнату». «И сказку мне расскажешь?» Спрашиваю, пока закрываю дверь, а потом немного теряюсь. Просто я не видела его почти две недели, хоть мы и живём в одной квартире. Но я была не готова оказаться с ним вот так, один на один» окунуться в его взгляд, почувствовать еле уловимый запах мужчины, от которого так кружится голова, а тело превращалось в желе. Первое, что бросается в глаза, Тамерлан изрядно пьян, помят и смотрит на меня, как на врага народа. Ничего нового. Словно я вечно жужжащая оса по духам, а он боится, что отмахнётся, и я его укушу. А я могу и укусить. «Ты пришла поглазеть?» «Ещё чего?» Подумаешь, минутная заминка. У меня через месяц начало занятий. Мне нужно заниматься. А я тут при чём? Или тебя по гинекологии нужно подготовить? Поднимает он от отчего тело тут же вспыхивает жаром воспоминаний. Вот же гад, Не дождётся. У меня есть чёткий план. И ни один грязный намёк не помешает его осуществлению. Мне нужен преподаватель по анатомии. Именно этот молодой любитель статных женщин позволит мне избавиться от Карлы и, возможно, даже сделает её счастливой. Главное, чтобы Тамерлан сейчас не врубил быка».